Глава 25 Привкус железа во рту и противная боль в шее было первым, что он ощутил, когда сознание вернулось к нему. Шейн приоткрыл глаза, затем немедленно зажмурился. Едкая бурая пыль осела на ресницах, да и всем лице, теперь пытаясь слепить его. Капитан прокашлялся, пытаясь сесть, и немедленно ударился затылком о стену, точнее о то, что являлось одной из преград, удерживающих его. «Проклятие!» Шейн сжал пальцами ржавые прутья клетки, зверем глядя на шестилапого гарвана, оскалившегося, встречаясь с ним своим алым взглядом. Сторожевое существо молотило хвостом по занесенному песком полу старого ангара, служившего, как прекрасно знал капитан, местом содержания пленников. Двери самого ангара были приоткрыты, и взгляду открывался кусок линялого неба Гелиадора. Хриплые выкрики и лязг железа, сопровождавшиеся очередной вспышкой поощрительных возгласов толпы, заставили Шейна усмехнуться. «Арена! Что может лучше подойти для такого, как он?» «У Ее Величества отменный юмор!» Шейн дернул переднюю стенку, служившую дверью в его клетку. Замки были прочными. Он перевел взгляд на бродившего поблизости Гарвана. Цепей на нем не было. Мощные лапы скребли когтями по каменному полу. Нет, похоже, здесь ему будет безопаснее. Пока безопаснее. Второй страж гладал старую кость в дальнем углу громадного помещения. После прошлой облавы эти выродки решили не рисковать и оставить вечно голодных созданий без привязи. Отлично. «Пока побег придется отложить». Капитан обвел взглядом стоящие рядом клетки. Его ближайший сосед, паластриец, возрился на него своими маленькими, глубоко посаженными глазами. Пленник тяжело дышал, и при каждом его вздохе Шейн отчетливо слышал глухой свист. Эта планета была сама по себе пыткой для ему подобных. Паластрис с его вечными льдами не шел ни в какое сравнение с климатом Гелиадора. Короткий серый мех, покрывавший мощное тело полострица, был настолько плотным, что даже с близкого расстояния казался просто кожей, имевшей разные оттенки. Сухой жаркий климат измучил беднягу, как и, несомненно, сломанные ребра. Полостриец поднес кулак с ободранными костяшками к прутям своей клетки, конечно же, не имея возможности протиснуть его через преграду. Шейн подался вперед, и, сжимая свою ладонь в кулак, прижал свою руку на уровне руки соседа по несчастью. Короткое молчаливое приветствие зажгло огонек надежды в темных глазах паластрица. Шейн сглотнул подкативший к горлу ком. Капитан прекрасно знал, что означало это приветствие. Ему доводилось сталкиваться с этим негласным условным знаком, который использовался на подобных аренах. Именно так просит один боец другого закончить бой. Одним ударом. Полостреец сипло рыкнул, молча опускаясь на пол своей клетки. Он прикрыл глаза, вытягивая длинные ноги и давая им отдых. Шейн продолжил исследовать ангар. Еще несколько клеток были пусты. Передние стенки в них, которые поднимались надзирателями при выводе пленников, были открыты. В этой части помещения находилось как минимум четыре десятка клеток. И если из многих на капитана смотрели разумным взглядом, то было полно и тех, которые содержали привезенных с разных планет диких существ, хищных, способных в данных условиях лишь насыщать свои животные инстинкты. Шейн поразился тому, что заметил за одной из решеток ревуна. Существо время от времени вскакивало, удерживаясь на мощных ногах, и передними лапами, больше походившими на руки, пыталась вырвать решетку, раскачивая клетку. Пронзительный клич, издаваемый им, отдавался тупой болью в голове капитана. Как им удалось притащить сюда это существо, да еще и выдрессировать до такой степени, чтобы Ревун не прикончил сам себя, находясь вне территории своего обитания? Зверь оскалился, показывая ряды острых, как бритва зубов. «Всегда терпеть не мог этих тварей». Шейн, понимая, что паникой и метаниями по своей термине ничего не добиться, только усталости, сел на пол и, повторяя за своим серым соседом, вытянул ноги, складывая руки на груди и опираясь на решетку. Капитан закрыл глаза, максимально пользуясь немногими минутами затишья. Если он правильно определил расположение светила на куске неба, то скоро вечер. А значит, начнутся бои. Звуки с самой арены уже были слышны. Гул собиравшейся толпы пульсировал в горячем воздухе. «Сколько времени прошло?» Ему припомнились слова Кристины, которая определяла проведенное в плену время чувством голода. Шейн стиснул зубы. Одна из этих клеток была и ее тюрьмой. За какие прутья она хваталась, когда входили надзиратели? Что могла чувствовать, когда они указывали на нее, веля выходить туда, где ждала только смерть? Знакомый ляск легких доспехов, которыми украшали себя работавшие на арене наемники, коснулся его слуха, как и тяжелые шаги. Далак едва приоткрыл глаза из-под опущенных ресниц, наблюдая за действиями двух мужчин. Они привычно бросили тело поверженного пленника во дворе, у того самого места, где песок пропитался кровью и темнел, пятном выделяясь на фоне серо-бурых наносов. Почуяв награду, двое гарванов кинулись во двор своими лапами, отталкивая высокую металлическую дверь и впуская жаркий ветер. Капитан зажмурился сильнее, когда животные настигли брошенное тело и приказал себе не слышать происходившее там. Кристина прошла вслед за Гайном на мостик. Корабль был намного меньше путника, как и каюта управления на нем. Ваухан поставил обоих в известность, что они входят в атмосферу Шариан. На мгновение Эдериец отвлекся от анализа показаний приборов и поглядел на девушку. «Боишься, Кэль?» Его улыбка начинала раздражать. Нестерпимо захотелось схватить что-нибудь и запустить в его вечно ухмыляющуюся физиономию. «Нет, Смурф, после валома я скорее готова ко всему». Кристина приподняла подбородок, поджимая губы. «Считал, что она тряслась, как осиновый лист?» «Может и так, не его дело. Не могла эта планета быть такой же ужасной. Ведь здесь жили семьи, здесь были дети. Хотя, если они были похожи на заури, то стоило начать паниковать». Девушка подошла к иллюминатору, глядя на приближающуюся планету. «Твой мир, мама! Какой он был!» И чем стал сейчас? Сможет она когда-нибудь задать эти вопросы ей? Нужна была хоть малейшая надежда, хоть маленькое чудо, позволившее не потерять веру. Даже если этого не случится, она должна держаться за эту веру. Кристина повернула голову, стоило Зауре встать рядом с ней. Пират сложил на груди руки, и ворот его черной рубашки оттопырился, снова привлекая внимание пленницы, блеснувшим украшением на его шее. На кожаном шнурке мерно качался, заставляя сердце Кристины глухо стучать, небольшой металлический крестик. Все четыре части были равными и покрытыми гравировкой, но она, конечно же, не смогла прочесть и слова. Заури проследил за взглядом девушки, не понимая удивления. «У тебя должен быть такой же, Снежок!» Пират бережно поправил украшение, возвращаясь хмурым взглядом к увеличивающейся перед ним планете. «У неё-то он был! крещении на деле!» Кристине хотелось знать, откуда эта вещица на дядьке из глубокого космоса. Она не выдержала и дёрнула Гайна за рукав. «Что это у тебя на шее? Что это за украшение? Расскажешь мне?» С надеждой попросила девушка. «В каком диком месте ты росла?» Фыркнул Заури, но все же решил потратить минуту на разъяснение. «Это Нин. Их одевают при рождении каждому ребенку». «Зачем?» «По вере нашего народа, тот, кто хранит наши Нин...» — пират ударил себя кулаком в грудь. «Укажет младенцу верную дорогу. Это символизирует четыре луча, любой из сторон...» «И не даст сбиться с пути, что бы ни случилось!» При последних словах голос Гайна совсем охрип и стал тихим. «Ты веришь в это?» — едва слышно спросила Кристина. «Наверное, моя Нина умудрилась заблудиться». Прозвучало это так искренне и с болью, что девушка умолкла, не найдя, что ответить этому мужчине. «Было слишком странно стоять рядом с тем, кто совсем недавно желал твоей смерти». А в данный момент желания пирата были ей вовсе неведомы. Кристина прижала ладонь к иллюминатору, вглядываясь в открывавшуюся панораму. Самой страшной войной, которую довелось пережить Шариан, стало вторжение фалатренцев. Принялся говорить Зауре: Мы смогли отбить несколько волн так, но во время последнего штурма, когда они применили носитель на нашем народе, Планета, заселенная многие тысячи циклов, была полностью опустошена. Нам пришлось сражаться с самым страшным врагом, которого только можно себе вообразить. С нашим Нин. Нам пришлось обратить оружие не только против торженцев черных планет, но и против своих жен, матерей, против своих дочерей. Во время сражения погибли миллиарды жизней, а огни Шариан... Впервые погасли за многие циклы. Заури замолчал, наблюдая, как расступались под ними облака. Шариан значительно отстояла от основных торговых маршрутов. Планета имела три маленькие луны, которые были отчетливо видны и сейчас. Ее поверхность была покрыта большими материками. Когда-то это был мир зеленых равнин, тихих рек и чистых озер. Сейчас... Даже с такой высоты были заметны следы разрушений. Огромные кратеры, оставленные орудиями кораблей, атаковавших планету, чернели повсюду. Казалось, этот мир утратил жизнь вовсе, и эта ситуация не менялась после войны. Никого не интересовали инвестиции в восстановление того, что, по словам Гайна, утратило свою Нин. Душу. Сейчас население было незначительным. Жизнь поддерживалась в нескольких городах, разбросанных по всей планете, и насчитывалось их, по словам пирата, не более десятка. Они спускались к столице, Долоней. Исполинский город будто вырастал из высоких гор, с другой стороны окруженный густыми лесами. Деревья мягко колыхались под порывами ветра, листва на них блестела, отливая серебром. Находилась долоней в южном полушарии, где располагался и оставшийся административный центр. Звездолет не стал опускаться в порту, выискивая площадку поблизости на каменных платформах. Кристина вздохнула, глядя на очередной чужой мир. «Наверное, и моя Нин заблудилась», — прошептала девушка. Кристина так ушла в собственные мысли, что даже не почувствовала, как по горячей от волнения щеке покатилась слеза. С ее нервами что-то было не так. Порой девушке казалось, что она способна была испытать лишь злость, порождающую желание убить кого-нибудь, и тоску, заставляющую реветь без видимой причины. Хотя было еще одно чувство. Почему-то сейчас оно ощущалось особенно остро. Пожалуй, стоило признаться себе во всем. Это самое чувство заставляло стучать в висках и зажигало непривычное тепло где-то внутри. Заставляло желать большего, каждый раз, когда один реанец оказывался слишком близко к ней. А когда был далеко, вызывал едва выносимую тоску. Это чувство пугало и тревожило. В той, другой жизни Кристина была влюблена, как ей тогда казалось, Она трепетно хранила несколько нечетких, сделанных тайно фоток на телефоне и готова была пищать от радости, когда смазливый сокурсник Сашка накидывал на ее плечи свою куртку. Тогда казалось, что эти чувства были так сильны и так глубоки. Халеный, с открытой улыбкой, юноша казался тем самым принцем, о котором можно было шептаться с подружками, сидя на заднем ряду аудитории в универе. Сейчас... Сжимая край иллюминатора, Кристина понимала, что была так наивна, даже не подозревая, что может быть иначе. Этот мир, который открывался перед глазами, напомнил ей шейна, покрытый шрамами, терпящий боль, но стойкий и упрямый. Кристина зажмурилась, ощущая, как вымокли ресницы. И ведь там, сидя у костра, глядя на Сашку, Она считала, что наибольшим подвигом будет признание ему. И мечтала сбежать от ворчавшего брата, убеждавшего ее, что этот маменькин сынок не достоин его сестры. Девушка нервно усмехнулась. Нужно было затеряться среди звезд, чтобы понять, как брат был прав. «Я найду тебя, далок. Даже не думай встрять во что-то без меня», — непослушными губами проговорила Кристина.